Глава десятая Когда в упрямой голове Пенкрофа рождалась какая-нибудь идея, он не давал покоя ни себе, ни другим до тех пор, пока не исполнялось то, что он задумал. Ему захотелось побывать на острове Табор, а так как для этого требовалось судно довольно больших размеров, так что же, надо построить такое судно и больше ничего. Вот какой проект будущего судна, точнее сказать «шлюпа», был разработан инженером вместе с Пенкрофом. Судно должно иметь 10,5 метров длины по килю и 2,7 метра по бимсу. При условии строгой пропорциональности всех деталей подводной части судно будет быстроходным. В воде судно должно сидеть сравнительно неглубоко, почти На 1,8 метра ниже ватерлинии такая осадка вполне достаточно, чтобы судно не сносило течением. Во всю длину судна от кормы до носа шла палуба с двумя люками, один на корме, другой на носу, они вели в две каюты, разделенные непроницаемой переборкой. Оснастку судна предполагалось дать такую же, как и на большом шлюпе. Косой грот, фок-стаксель и кливер. Парусность весьма удобная для того, чтобы ее можно было моментально убрать во время бури и в то же время позволявшая легко идти в бейдевинт. Бейдовинд это курс, при котором угол между направлением ветра и направлением движения судна составляет менее 90 градусов. Наконец, кузов судна должен быть обшит снаружи от киля до баркоутов, И обшивные доски должны были заходить в пазы, а не накладываться одна на другую. Что касается тимберсов, то их поставят после того, как будут прикреплены к фальшбортам обшивные доски. Теперь нужно было решить, из какого дерева всего лучше строить судно. Из ильма или из ели, которых так много на острове. Предпочтение отдали еле. Хотя эта порода не так прочна, как Ильм, но зато она мягче, легче поддается обработке и так же, как Ильм, почти не портится от морской воды. Так как в плавании можно будет отправиться не раньше, чем через полгода, когда установится хорошая погода, то колонисты решили, что постройкой судна займутся только специалисты. Сайра Смит как инженер и Пенкроф как моряк. Гедеон Спилет и Герберт по-прежнему будут охотиться, а Наб и его помощник Юб останутся дома заниматься хозяйством. Плотники, выбрав в лесу подходящие деревья, срубили их, очистили от коры, распилили на брусы и доски с искусством опытных пильщиков. Через неделю в углублении, которое существовало между гротами и гранитной стеной, была устроена верфь, и на песке уже лежали стапель и киль длиной 10,5 метров с ахтерштевнем сзади и форштевнем впереди. Ахтерштевень — это задняя конечность корабля в виде жесткой балки или рамы сложной формы, а форштевень — кривообразное дерево, служащее основанием передней части судна, образующей его нос. Принимаясь за постройку судна, Сайра Смит вовсе не был похож на человека, который брался за совершенно незнакомую ему работу. Напротив, он также хорошо знал судостроительное дело, как и все вообще отрасли своей профессии, и предварительно сделал подробный чертеж будущего судна на бумаге. Кроме того, он имел прекрасного помощника в лице Пенкрофа, который несколько лет проработал плотником на верфи в Бруклине и на практике изучил все, что касалось постройки судов. Пенкров, разумеется, работал усердно, со всем пылом и не допускал даже мысли о том, чтобы бросить новое задание хотя бы на одну минуту и заняться чем-нибудь другим. Так хотелось ему как можно скорее видеть осуществление своей мечты. Лишь для одного дела удалось вытащить моряка с верфи И то только на один день. Это была уборка нового урожая, которая была произведена 15 апреля. Урожай получился такой же хороший, как и в первый раз, и дал предсказанное количество зерен. — Пять босо, мистер Сайрос объявил Пенкроф, тщательно перемерив обмолоченную и провеянную пшеницу. — Пять босо отлично, — ответил инженер. «Считаю, что в каждом буассо 13 литров или 130 тысяч зерен. Это составит 650 тысяч зерен. Теперь мы тоже оставим немного про запас, а все остальное посеем?» — спросил Пенкров. «Хорошо. А если и третий урожай будет такой же, у нас будет уже 4 тысячи буассо. И можно уже будет попробовать печеного хлеба?» «Разумеется. Но тогда нам придется строить мельницу». Что ж, будет нужно, и мельницу построим. Под третий посев понадобилось, конечно, отвезти гораздо больший участок, чем для первых двух, и тщательно обработанная земля приняла в свои недра драгоценные семена. Как только полевые работы были окончены, Пенкров снова принялся за постройку судна. Между тем Гедеон Спилет и Герберт охотились в окрестностях. Благодаря тому, что у них были ружья, которые не на всякий случай заряжали пулями, охотники могли проникать довольно далеко в неисследованные еще части лесов Дальнего Запада. С трудом пробирались они сквозь густую чащу, где громадные вековые деревья росли так плотно, что им не хватало даже места раскинуть свои зеленые ветви. Исследование этих зарослей было сопряжено с большими трудностями, и журналист никогда не рисковал идти туда без компаса, потому что солнце почти не проникало сквозь густую листву, и ей было очень легко заблудиться. Дичи здесь было мало, но охотникам все-таки удалось убить трех крупных травоядных животных во второй половине апреля. Это были ленивцы, которых колонисты уже встречали на северном берегу озера. Неповоротливые животные не могли спастись бегством и близко подпустили к себе охотников, безрассудно дав себя убить среди ветвей деревьев, где пытались скрыться. Мясо ленивцев считается не особенно вкусным, и потому охотники сняли с них только шкуры. Инженер с помощью серной кислоты выдубил эти шкуры, после чего они стали годны к употреблению. Во время одной из таких экскурсий случайно удалось сделать еще одно открытие, не менее ценное, хотя так считали не все. Этим открытием колония была обязана Гедеону Спилету. Это случилось 30 апреля. Охотники углубились в лес в юго-западном направлении. Гедеон Спилит, который шел впереди Герберта шагов на 50, вышел на небольшую прогалину, где деревья росли не так часто, давая свободный доступ солнечным лучам. Спилет вдруг почувствовал странный запах, который исходил от покрывавших почти всю прогалину растений светвящимся цилиндрическим стеблем и метельчатыми соцветиями трубчатых цветков. Одни растения были в полном цвету, а другие уже отцветали. Журналист вырвал с корнем несколько стеблей и, показывая их Герберту, спросил. — Посмотри-ка, Герберт, что это такое? — Где вы нашли эти растения, мистер Спилет? — вместо ответа спросил Герберт. — Вон на той поляне. Их там очень много. — Поздравляю вас, мистер Спилет, — продолжал Герберт. — Вы сделали очень важную находку, за которую Пенкров вам будет очень и очень благодарен. — Неужели это... Табак, да, хотя и не первого сорта, все-таки настоящий табак. Это хорошо, я очень рад. Наконец-то наш Пенкроф будет всем доволен. Но здесь так много табака, что ему ни за что всего не выкурить. Надеюсь, что он и нам что-нибудь оставит. Мистер Спилет, знаете, о чем я подумал, сказал Герберт. Давайте ничего не рассказывать Пенкрофу, пока не приготовим как следует табачные листья и в один прекрасный день мы преподнесем ему трубку, набитую табаком. — Идиот, я согласен, Герберт. Надеюсь, что в этот день нашему другу Пенкрофу не на что будет жаловаться, и он нам, наконец, скажет, что всем доволен. Журналисты юноша нарвали драгоценных листьев столько, сколько могли унести, и решили сразу вернуться в гранитный дворец. Они проникли туда как контрабандисты, стараясь не попасться на глаза Пенкрофу, словно он был самым строгим таможенным досмотрщиком. Сайрос Смит и Нап в тот же день были посвящены в тайну, но Пенкроф так ни о чем и не подозревал в течение довольно долгого времени, которое потребовалось, чтобы высушить тонкие листья, размельчить их и немного прокалить на горячих камнях. На все это потребовалось около двух месяцев, но благодаря принятым мерам предосторожности им удалось сохранить все в тайне от Пенкрофа, который к тому же был занят постройкой судна и приходил в Гранитный дворец только на ночь. А между тем Пенкрофу пришлось еще раз оторваться от своей любимой работы. 1 мая случилось событие, в котором приняли участие все колонисты. Уже несколько дней в море, в трех-пяти километрах от берега, можно было видеть огромное морское животное, которое продолжало плавать у острова Линкольна. Это был кит громадных размеров, и, насколько можно было судить, он принадлежал к виду южных китов. «Эх, хорошо бы нам захватить его!» — воскликнул моряк, увидев кита. Будь у нас лодка и хороший гарпун, я бы первый предложил вам. Идем на кита. Потому что кит стоит того, чтобы на него поохотиться. — Да, Пенкроф, кит стоит того, — отозвался Гедон Спилет. — А мне, кроме того, хотелось бы посмотреть, как вы обращаетесь с гарпуном. Это должно быть очень интересно. — Очень интересно, хотя и не совсем безопасно, — заметил инженер. — Но так как при всем нашем желании у нас нет возможности сделаться китоловами, то бесполезно, по-моему, и говорить об этом. — Удивляюсь, — сказал Спилет, — как это кит заплыл в такие широты. — Что же здесь необыкновенного, мистер Спилет, — возразил Герберт. Наш остров лежит как раз в той части Тихого океана, которую английские и американские китоловы называют китовым полем. И именно здесь, между Новой Зеландией и Южной Америкой, и встречаются, главным образом, южные киты в большом количестве. — Совершенно верно, — вмешался Пенкров. — Меня удивляет не то, что этот кит плавает возле острова, а то, что раньше мы китов не видели. Но сколько бы ни плавало вокруг китов, нам это решительно все равно, потому что у нас нет ни лодки, ни гарпунов. С этими словами Пенкров повернулся спиной к морю и, тяжело вздохнув, направился к своей лодке. Каждый моряк в душе немного рыболов, и если удовольствие от рыбной ловли зависит от величины рыбы, то можно себе представить, что чувствует китолов при виде такого громадного кита. Если бы еще речь шла только об одном удовольствии, наоборот, — это сознавал не только Пенкров, — такая крупная добыча была бы просто бесценна для колонии, потому что жир и китовый ус могли быть использованы с большой пользой. Но странное явление. Кит, по-видимому, совсем не хотел уходить от острова. Сколько бы ни говорили себе колонисты, что им решительно все равно, а все-таки с вниманием следили за каждым движением огромного млекопитающего то из окон гранитного дворца, то с плато дальнего вида. Если Гедон Спилет и Герберт были дома, они с подзорной трубой уходили на плато и оттуда рассматривали кита. Когда они уходили на охоту, подзорная труба переходила в руки Наба, который с таким же любопытством следил за всеми движениями океанского великана. Кит довольно далеко заплыл в глубину бухты Союза и бороздил ее, быстро двигаясь со скоростью почти в 22 км километра в час от мыса Южной Челюсти до мыса Когтя, с силой отталкиваясь хвостовым плавником. Несколько раз он так близко подплывал к острову, что его можно было прекрасно рассмотреть даже невооруженным глазом. Это был действительно южный кит, почти совсем черный, с головой более плоской, чем у китов северного полушария. Колонисты видели, как кит выбрасывал через носовые отверстия на большую высоту фонтаны пара или воды, потому что, как это ни странно, Натуралисты киталовы держатся диаметрально противоположных взглядов на этот счет. В самом деле, что же вылетает с такой силой? Воздух или вода? Ученые считают, что это просто выделяющаяся при выдохе струя конденсированного пара, которая становится видной в прохладную погоду, иногда она соединяется с распыленными брызгами воды. С каждым днем присутствие морского млекопитающего все больше и больше заинтересовывало колонистов. Но больше всех волновался Пенкров, что даже мешал ему работать. В конце концов, он начал думать только о том, как бы ему завладеть этим китом. Моряк, похож был на ребенка, которому не дают игрушку. День и ночь бредил он этим китом. И если бы у него была хоть какая-нибудь возможность, он, конечно, не раздумывая, бросился бы за китом в погоню. Но то, что не могли сделать колонисты, устроила сама судьба. 3 мая громкие крики «Наба», который находился на своем наблюдательном посту у окна кухни, возвестили, что кита выбросила на мель около острова. Герберт и Гедеон Спилет, собиравшиеся идти на охоту, Бросили свои ружья, Пенкров уронил топор. Сайра Смит и Наб присоединились к товарищам и все вместе устремились к тому месту, где лежал Кит. Кит лежал на берегу, возле мыса Находки, в пяти с половиной километрах от Гранитного дворца. Вероятно, его выбросило сюда приливом, а затем он по какой-то непонятной причине не мог уже выбраться обратно в море. Во всяком случае следовало поторопиться и постараться отрезать ему путь к отступлению. Вместо ружей колонисты захватили с собой кирки и палки с острыми железными наконечниками, быстро перебежали они по мосту на правый берег реки Милосердия и спустились к морю. Двадцать минут спустя они уже стояли возле огромного животного, над которым кружились стаи птиц. «Какое чудовище!» воскликнул Нап. Замечание было совершенно справедливое, потому что кит был длиной около 25 метров и должен был весить никак не меньше 60 тысяч килограммов. Между тем, выброшенное на миль чудовище лежало неподвижно и не делало попыток вернуться в море, пока еще вода стояла высоко. Вскоре начался отлив, И колонисты получили возможность осмотреть кита со всех сторон и узнать причину, почему он лежал неподвижно. Кит был мертв, и в левом боку у него торчал гарпун. — Значит, в наших местах промышляют китоловы, — с удивлением заметил Гедеон Спилет. — А почему вы это говорите? — спросил моряк. — Потому что гарпун. — Э, мистер Спилет, это ровно ничего не доказывает, — возразил Пенкров. — Бывали случаи, что киты проплывали тысячи километров с гарпуном в боку, и этот кит также точно мог быть ранен где-нибудь на севере Атлантического океана, а сюда, на юг Тихого океана, он приплыл умирать. Это часто случается, и ничего тут нет удивительного. Но... «Как же в таком случае?» — попробовал возразить в свою очередь Гедеон Спилет, которого объяснение Пенкрофа, видимо, не удовлетворяло. «Это возможно», — перебил журналиста Сайрос Смит. «Прежде всего надо осмотреть гарпун. Может быть, китоловы, как это они обычно делают, вырезали на нем название своего судна?» Пенкроф быстро вытащил гарпун и громким голосом прочитал вырезанную на нем надпись. «Мария Стелла» «Корабль из вайн -ярда. Корабль с моей родины!» — закричал радостно моряк. «Мария Стелла! Хорошее киталовное судно, клянусь честью! Я его хорошо знаю! Эх, братцы, судно из Вайн-Ярда! Китоловое судно из вайн -ярда. Вот это да!» Вайн-Ярд это небольшой портовый город в штате Нью-Йорк. И моряк, размахивая гарпуном, с волнением повторял название дорогого ему города, где он родился. Так как нельзя было ожидать, что Мария Стелла когда-нибудь появится требовать кита, убитого ее гарпуном, колонисты решили немедленно выпотрошить его, пока он не начал разлагаться. Хищные птицы, давно уже выслеживавшие эту богатую добычу, с громкими криками слетались со всех сторон, желая сейчас же приступить к кровавому пиру, так что их пришлось разогнать выстрелами. Убитое животное оказалось самкой кита, и из ее сосков выдали много молока, которое, по мнению натуралиста Диффенбаха, очень похоже на молоко коровье. Действительно, китовое молоко не отличается от коровьего ни вкусом, ни цветом не даже консистенцией. Пенкроф одно время служил на китоловном судне и благодаря этому мог руководить потрошением кита. Операция, надо сказать правду, довольно неприятная. Эта работа продолжалась три дня, и ни один колонист не пытался уклониться от нее, даже Гедеон Спилит, который, по словам моряка, прекрасно освоился с ролью потерпевшего крушения. Китовый жир разрезали на полосы толщиной в три четверти метра, затем эти полосы разделили на более мелкие куски весом около 450 килограммов каждый и растопили в больших глиняных горшках, здесь же, на месте производства работ, потому что не хотели портить зловонием воздух вблизи плато дальнего вида. Вследствие этой операции вес жира уменьшился на одну треть. Но и при этом его оказалось очень много. Из одного языка получилось более 2,5 с половиной тонн, а из нижней губы около тысячи кг. килограммов. Кроме топленого жира, которого должно было надолго хватить на изготовление глицерина и стеарина, приобрели еще достаточно китового уса который, конечно, тоже пойдет в дело, хотя в гранитном дворце не носили ни зонтиков, ни корсетов. В верхней челюсти животного справа и слева торчало 800 роговых пластинок, очень гибких, острых и прочных. Их было так много, и они сидели так часто, что с первого взгляда казалось, будто у кита во рту два больших гребня, почти двухметровая зубцы которых предназначались для того, чтобы задерживать во рту тысячи микроскопических животных, мелких рыбок и моллюсков, служащих пищей для кита. Наконец, весь жир с кита был снят к великому удовольствию потрошителей. Остатки туши предоставили в распоряжение пернатых хищников, которые не замедлили склевать все мясо до костей. Перетащив богатую добычу домой, колонисты вернулись к своим обычным занятиям. Однако прежде, чем снова взяться за работу по постройке судна, Сайрос Смит стал что-то конструировать из китового уса. Он взял дюжину пластинок китового уса, разрезал каждую на шесть равных частей и заострил на концах. Действия инженера вызвали живейшее любопытство его товарищей. «Скажите, пожалуйста, мистер Сайрос», — спросил Герберт, когда Смит закончил работу, — «зачем вы это делаете?» «Мы будем этим убивать волков, лисиц и даже ягуаров», — ответил инженер. «Теперь нет зимой, когда настанут холода». «Я ничего не понимаю», — сказал Герберт. «Сейчас я тебе все объясню», — ответил инженер. «Честь этого изобретения, впрочем, принадлежит не мне. Подобными снарядами часто пользуются алиуты на Аляске. Видите ли, в чем тут дело, друзья мои? Вот перед нами пластины китового уса. Когда наступят морозы, я согну их и буду поливать водой до тех пор, пока они не покроются толстым слоем льда, который не позволит им разогнуться. Затем я их обмажу жиром или салом и разбросаю по снегу. Как вы думаете, что случится, если какое-нибудь голодное животное проглотит одну из таких приманок? Лед в желудке, где, как вам известно, высокая температура, растает, кусочек китового уса распрямится и проткнет ему внутренности острыми концами. — Вот что остроумно, то остроумно! — заметил Пенкров. — И кроме того, это сбережет нам пуля и порох, — сказал Сайра Смит. — Это лучше всякой ловушки, — прибавил Нап. Зимой увидим. — Да, подождем до зимы. Между тем постройка судна быстро подвигалась вперед, и к концу месяца оно уже было наполовину обшито досками. Теперь уже можно было с уверенностью сказать, что судно выстроено по всем правилам судостроительного искусства и будет отлично держаться на воде. Пенкров работал с неослабевающим усердием, и только его геркулесовское сложение могло вынести такой тяжелый труд. Друзья в тайне приготовили ему награду за все его труды, и 31 мая суждено было стать одним из счастливейших дней в жизни моряка. В этот день, когда наскоро пообедав, Пенкров хотел подняться из-за стола, он вдруг почувствовал чью-то руку на своем плече. Это была рука Гедона Спилета. Подождите еще минуту, Пенкров. Нельзя же так быстро выходить из-за стола. Вы забыли про десерт? Благодарю вас, мистер Спилет, ответил моряк. Я спешу на работу. Выпейте хоть чашку кофе. Не хочется. Тогда не хотите ли выкурить трубочку после обеда? Пенкров вскочил, как ужаленный и даже побледнел, увидев, что Спилет подает ему трубку, набитую табаком, а Герберт подносит горящий уголек. Моряк хотел что-то спросить, но не мог выговорить ни слова. Схватив трубку, он поднес ее ко рту, зажег и сделал пять или шесть затяжек подряд. По комнате распространилось голубоватое облако ароматного дыма, и сквозь дым послышался восторженный голос моряка — Табак, настоящий табак! Да, Пенкров, заметил Сайрос Смит, и даже очень хороший табак. О, Господи, продолжал моряк, теперь на нашем острове есть все, что нужно. И Пенкров продолжал выпускать один клуб дыма за другим. Кто сделал это открытие? Спросил он наконец. Конечно, это ты, Герберт. Нет, Пенкров, к сожалению, не я. Табак нашел мистер Спилет. Мистер Спилет! Вскричал моряк, обнимая журналиста, которому еще никогда не приходилось попадать в такие тиски. Уф, Пенкрофт, — проговорил Гедон Спилет, вдыхая полной грудью, когда ему наконец удалось освободиться из могучих объятий моряка. Поблагодарите также Герберта, который сказал, что найденное мной растение табак, Сайроса, который его приготовил, и Наба которому стоило большого труда сохранить наш секрет. «Спасибо вам всем, друзья мои. Постараюсь не остаться у вас в долгу», — говорил растроганный моряк. «Теперь я ваш до конца жизни».